Часть третья. Кровавый цирк. Все мы old timers, и каждый прячет бритву. Роберт Лоуэлл, бредя по грусти. Глава 20. Проезжая по Hospital Drive, Ральф и Луиза обменялись лишь парой слов. Ральф он бросил на женщину короткий взгляд, затем вновь стал внимательно смотреть на дорогу. Под капотом двигателя опять застучало, но Луиза ещё ничего не слышала. Он надеялся, что она не обратит внимания на постукивание. Кажется, я знаю, где сейчас находится эт. Ещё на крыше я была уверена, что узнала здание, которое нам показали каратышки. Что же это такое и где? Гараж для аэропланов. «Как там вы называете это? Ангар!» «О, боже!» — выдохнул Ральф. «Прибрежная авиация на Бархарбор-Роуд!» Луиза кивнула. «Они занимаются чартерными перелетами, обзорными экскурсиями над морем и тому подобным. Однажды в субботу мистер Чес заехал туда и поинтересовался у служащего, сколько он возьмет за обзорный полет. Мужчина назвал сумму в 40 долларов». намного больше того, что мы могли позволить себе и стратить на подобные развлечения. Будь это летом, он не уступил бы нам ни цента, но стоял апрель, и мистер Учесу удалось сбить цену до 20. Я считал, что и это дороговато для прогулки, длившейся меньше часа, но не жалею, что мы всё же полетели. Страшноват, но до чего красиво. Как и с аурами, заметил Ральф. Да, голос Луизы дрогнул. Ральф повернулся и увидел слёзы стекающие по её щекам, как и с саурами. Не плачь, Луиза. Она отыскала в сумочке платок и промокнула глаза, не смогла удержаться. Слово, написанное по-японски, означает "камикадзе" священный ветер. Она помолчала, губы её дрожали. Пилот самоубийца. Ральф кивнул, ладони его плотнее обхватили руль. "Да", сказал он. Таково значение этого слова. Пилот-самоубийца. Шоссе номер 33, известное в городе как Нью-Порт-Авеню, пробегало всего в четырех кварталах от Гаррис-Авеню, но у Ральфа не возникло никакого желания появляться на своей улице. Причина была простая и очевидна. Ни он, ни Луиза не могли себе позволить, чтобы старые друзья увидели их помолодевшими за пару дней, лет на 15-20. Интересно. Кто-нибудь из приятелей заявил в полицию об их исчезновении. Ральф считал это вполне возможным, однако надеялся, что внимание друзей, по крайней мере, некоторых из них, занято более значительными событиями. Фэй и другие приятели, отирающиеся на площадке для пикников, слишком взволнованы смертью сразу двух коллег, старых кляч, чтобы тратить время на раздумье, куда это запропастились Ральф Робертс и Луиза Чес. «И Билли, и Джимми теперь уже похоронены», — подумал он. «Если у нас есть время на завтрак, Ральф, пожалуйста, найди местечко как можно скорее. Я так голодна, что могу съесть целого быка с потрохами». Теперь они находились в западнее больнице на целую милю. Достаточно далеко, чтобы Ральф чувствовал себя в относительной безопасности. Впереди он заметил закусочную. Въехав на стоянку для автомобилей, Ральф подумал... что не бывал здесь со времени болезни Карла уже более двух лет. Вот мы и приехали, сообщил он Луизе. И мы не просто будем есть, мы съедим всё, что сможем. Вряд ли сегодня нам подвернётся ещё одна такая возможность. Луиза улыбнулась, как школьница. Насчёт меня можешь не беспокоиться, Ральф. Женщина поёрзала на сиденье. К тому же мне необходимо истратить пенни. Ральф кивнул. Никакой еды со вторника, как и никаких остановок для посещения туалета. Луиза может потратить пенни, он же намеревался оккупировать кабину мужского туалета и спустить парочку долларов. Пойдём, сказал Ральф, выключая мотор. Сначала туалет, затем пирожок. По дороге Луиза сообщила ему, говоря несколько манерно, что вряд ли Мина или Симона сообщили о её исчезновении когда ральф повернулся к ней чтобы спросить о причинах такой уверенности он удивился увидев что женщина покраснела они же знают что я многие годы влюблена в тебя ты шутишь нет конечно ещё более смущаясь ответил луиза керлин тоже догадывалась некоторые женщины стали бы возражать но она знала насколько всё безобидно насколько я безобидна она была такой хорошей ральф да в общем они подумают что мы сам понимаешь уединились по-французски луиза рассмеялась что ты в этом роде а тебе бы хотелось уединиться луиза женщина встав на цыпочки шепнула ему на ухо если мы выберемся из этой заварухи живыми ты только спроси ральф поцеловал её в уголок рта и распахнув одну дверь — Можете рассчитывать на меня, мадам. Они разошлись, а когда Ральф вновь присоединился к ней, Луиза выглядела одновременно задумчивой и потрясенной. — Не могу поверить, что это я, — тихо произнесла она. Минуты две разглядывала себя в зеркало, но не верю глазам своим. Исчезли гусиные лапки в уголках глаз, и... — Ральф, мои волосы! Темные испанские глаза смотрели на него, искря с недоумением. А ты, бог мой, вряд ли ты выглядел так же хорошо даже в 40 лет. Нет. Но ты посмотрел бы на меня в 30 с полошной напоры силы. Луиза хихикнула. Пойдём, дурачок, сядем и уничтожим несколько калорий. Луиза Она взглянула на него поверх раскрытого меню. В ванной комнате я пытался вызвать ауры к жизни, но не смог. Откуда такое желание? Ральф пожал плечами, не желая рассказывать о параноидальных ощущениях, испытанных им, пока он мыл руки и рассматривал своё удивительно помолодевшее лицо в забрызганном водой зеркале. Внезапно ему показалось, что он не один. Но что ещё хуже, Луиза могла быть не одна в соседней комнате. Вполне возможно, что именно в данный момент абсолютно невидимый Атропас крадётся к ней. Бриллиантовые серьги сверкают в мочках его ушей. Он протягивает руку со скальпелем. Затем, вместо Серёжик Луизы или по нашему говору, мысленнымзором он заметил скакалку. через которую во время их первой встречи прыгал отропос. 8 9 10 стой, все умрут, иди за мной. На площадке рядом с булочной скакал куранье, принадлежавшую маленькой девочке, вылувшей из окна второго этажа во время игры в пятнашки, и скончавшейся в результате перелома шеи. Какая нелепая случайность, перед её у неё была вся жизнь. Если на свете есть Бог, почему же он допускает такое и так далее и тому подобное, не говоря уже о слухах и сплетнях. Ральф приказал себе прекратить подобные измышления, убеждённый, что и без паранойи дела обстоят не лучшим образом, но он не мог не представлять, как Атропас отсекает верёвочку Луизы. в основном из-за понимания что отропус и на самом деле вполне может находиться рядом с ними в закусочной к тому же этот тип способен на что угодно решительно на всё луиза коснулась ладони ральфа не волнуйся краски вернутся они всегда возникают вновь надеюсь ральф раскрыв меню пробежал глазами список предлагаемых блюд его первым порывом было заказать все подряд». «Когда ты впервые подметил безумие у Эда, он выезжал с территории аэропорта Дерри», — произнесла выезда. «Теперь мы знаем, почему он брал уроки пилотирования, правильно?» «Конечно. Когда Трик подвозил меня домой, он сказал, что для пользования служебным выездом необходим специальный пропуск. Он даже поинтересовался в Не знаю ли я каким образом такой пропуск оказался у Эда, но я не знал. Теперь мне всё понятно. Должно быть, такие пропуска получают все обучающиеся на курсах лётчиков-любителей. Ты думаешь, Элен было известно об этом увлечении её мужу спроси его изы? Я считаю, что нет. Согласен? Уверен, что она ни о чём не догадывалась и даже больше. После инцидента со столкновением Эд перешёл на другие косы. Тот небольшой эпизод убедил его, что он теряет самоконтроль, и ему лучше учиться летать подальше от дома. "Или это атропас", убедил его уныло произнесла Луиза. "Атропас или даже кто-нибудь повыше". Ральфу подобная мысль не пришлась по душе. Однако логичность была очевидна. Сущность, подумал он, вздрогнув. Кровавый царь. Они управляют Эдемом словно марионеткой, сказала Луиза. Ты имеешь в виду Атропаса? Нет. Атропас всего лишь жалкий червь, в некотором смысле он ничем не отличается от мистера К и мистера Л. Прислуга, стоящая на ступеньку выше неквалифицированных рабочих в грандиозной схеме событий. Уборщица или привратник. Вполне возможно, согласилась Луиза. Очевидно, большую часть работы с Эдом проделала Тропас, могу спорить на пирожные, что ему эта работа нравится, но спорю на дом, что приказы исходят свыше. Тебе это кажется более или менее разумным? Да. Скорее всего, нам никогда не узнать, насколько Эд был безумен до того, как всё началось, или когда именно Тропас перерезал грёвочку Эда. Но в данный момент меня интересуют более земные вещи. Хотел бы я знать, как ему удалось раздобыть денег, чтобы внести залог за Чарли Пикеринга, и где он брал средства на оплату занятий в школе пилотов. Прежде чем Луиза успела ответить, к ним подошла официантка. Доставая из кармана фартука записную книжку и шариковую ручку. Что будем заказывать? Мне грибной омлет с сыром, сказал Ральф. Ага, женщина переместила жвачку за другой щёк. Два яйца или три, милок? Четыре, если не возражаешь. Женщина, слегка приподняв брови, сделала пометку в блокноте и заметила: Если не возражаешь ты, К чему же возражать мне? Что ещё? Двойную порцию апельсинового сока, бекон, сосиски и жареный картофель. Лучше двойную порцию картофеля. Он помолчал, обдумывая заказ, затем усмехнулся. Э, пирожки у вас есть? С сыром и с яблоками. Официантка взглянула на Ральфа. Да я вижу, ты немного проголодался, милок. «Кажется, что не ел целую неделю», — ответил Ральф. «Мне с сыром. И кофе для начала. Много черного кофе. Вы все записали?» «Не беспокойся, мелок. Любопытно посмотреть, на кого ты будешь похож, когда съешь все это». Официантка взглянула на Луизу. «А что принести вам, мэм?» Луиза мило улыбнулась. «Мне?» «То же самое, что и ему, милочка».